Глава 10. Пауки. Олигарх Алексеев. «Николай, я же предупреждал, что твой план захвата фронтира изначально выглядел как авантюра с непрогнозируемым концом». Представитель Совета Тулы Ремезов был категоричен. И Алексеев помнил, как он не раз предостерегал новгородцев и москвичей о возможном крахе их предприятия. Именно поэтому туляки не позволили привлекать свои дружины для войны с партизанами даже за хорошую плату. Всем известно, чем больше нажимаешь на окажущуюся рыхлую субстанцию, тем сильнее становится ее сопротивление. А ты растормошил фронтирное кубло. В результате один из их представителей теперь может устроить советом настоящий Армагеддон». Ремезов не собирался соглашаться. А ещё он не мог простить тот самый экстренный вызов, когда собратья-олигархи увидели его голову на бабе. После того случая шутки про телеса, Туляка стали весьма популярными среди правящих семейств. И вот настал час отыграться за принесенное унижение. Тем более олигарх выражал мнение сомневающихся, которые предпочитали прикрыться молодым и несдержанным коллегой. — Захватить станцию империи — это не просто большое достижение, — возразил Смирнов, пытаясь сохранять рвущуюся наружу злобу. Он вывел в поле зрения участников конференц-связи картинку с дальнобойного визора. Там отображалось положение космического объекта в режиме реального времени. «Генеральский щенок чудом вывернулся из моих силков, раздобыл где-то дредноут, застав имперцев врасплох, но это не значит, что мы должны идти ему навстречу и становиться на колени. Власть на планете принадлежит семьям, и пока у нас есть дружина, она непоколебима, и ее не сможет отобрать какой-то выродок». «Власть за нами, но теперь у генеральского внучка имеется дредноут, и он может в любой момент устроить нам орбитальную бомбардировку», проговорил Ковальчук из Калуги, а голографические изображения участников совещания согласно закивали. «Господа товарищи, да что вы так напряглись? Ничего он нам не устроит. Аналитики моего клана обработали имеющиеся данные, придя к выводу, что энергосистема корабля сильно повреждена». После выхода на орбиту Дредноут принял бой с имперскими артиллерийскими платформами и какое-то время вращался, не подавая признаки управляемости. В разговор вступил Ковалевский, наверняка не раз пожалевший, что согласился на авантюру своего новгородского союзника. Хотя не все так просто с москвичами. Нет там единства. Оппозиции нынешнего главы Совета давно пошатнулись, что и подтвердил следующий участник конференции. Но это не помешало кораблю выпустить боевой челнок и захватить станцию», — заметил москвич Григорьев, являющийся главным противником Ковалевского. «И чего добился этот выродок? Захватив старую имперскую станцию, он сразу начал выдвигать ультиматумы, воспользовавшись эффектом растерянности, царящей в наших рядах. Господа, да он вас просто разводит!» Пацан думает, что мы дрогнем и выстроимся в очередь, чтобы передать ему наши капиталы и ресурсы. Это просто попытка рейдерского захвата, которую мы должны все вместе предотвратить. А между тем Дредноут лег в дрейф и перестал подавать признаки жизни. К тому же Аратан может в любой момент прислать сюда свой флот и легко испепелить восставших сепаратистов. «Нам нужно просто немного продержаться, а когда нагрянутым перцем, проявить абсолютную лояльность. Если надо, то мы затопим планету в крови, уничтожив любой намек на непокорность». Смирнов пытался найти любой рычаг давления на коллег. «А что насчет челнока? Этот боевой кораблик, хоть и невелик, но может спокойно входить в атмосферу планеты и возвращаться на орбиту. Он один способен доставить нам кучу неприятностей». Не унялся московский оппозиционер. Это всего-навсего небольшой челнок, способный шастать по системе. Да, на его борту имеются фотонные торпеды, фазеры и скорострельные электромагнитные пушки. Но этого мало для того, чтобы нас запугать. Больше десяти лет назад мы смогли прикрыть космодромы, наши клановые башни и центры городов силовыми куполами. А электромагнитные пушки способны отогнать любой вражеский челнок, приблизившийся на расстояние 70 километров. Десантная операция на планету тоже исключена, так как сил у выскочки просто нет. «Значит, ты предлагаешь нам просто ждать», — уточнил Ремизов. «Да! И копить силы! Наша проблема будет решена с помощью имперского космофлота. Потом мы сможем откупиться и, наконец, вырваться за пределы планеты. Это позволит семьям заключить контракты с торговым синдикатом на более выгодных условиях. А еще мы получим доступ к технологиям, способным многократно повысить прибыли, получаемые с этой чёртовой планеты. Признаюсь, раньше я думал провернуть этот план в одиночку, но теперь понял свою ошибку и считаю, что лучше действовать сообща. И кто его знает, возможно, в будущем мы сможем получить самостоятельность и станем представителями империи в этой системе. Андрей Алексеев сразу догадался, что Николай Смирнов специально припас эту вдохновляющую речь для своих зубастых и алчных коллег. Ведь тех, кто тянет за тебя телегу, иной раз необходимо поманить кусочком сладкого сахарка. После этого споры возобновились с новой силой, но, как подметил новгородец, панические настроения отошли на второй план, уступив место жадности и власти, с которой переговорщики не собирались делиться. После того, как совещание олигархов Пандоры закончилось практически ничем, алексеев старше активировал создание новой конференции для тех, с кем он мог говорить откровенно. Это были два олигарха из стулы, один москвич, калужанин и сосед-набгородец, давно точивший зуб на Смирнова и его клан. «Надеюсь, вы уже сняли с ушей лапшу, что нам навешал Николашка. Алексеев ухмыльнулся, в чем был поддержан союзниками. «Это же надо. Он предложил всем членам Совета в совместный проект в космосе. А ведь недавно наш благодетель был готов начать боевые действия в центре Новгорода. Ведь представители кланов посмели попросить показать установку, которую он собирает в ангаре, находящемся в восточной части космодрома. Видимо, его хорошенько припекло, раз он реально начал делиться своими сокровенными планами», — предположил Григорьев. «Ну и что вы об этом всем думаете?» Андрей решил сразу взять быка за рога, пока не выветрились впечатления от прошедшей конференции. «Если бы на месте Смирнова оказался кто-то другой, то теоретически можно пойти навстречу внуку генерала Елисеева. Но слить самого богатого и влиятельного из нас будет сложно», сразу ответил новгородец Успенский, показав, что просто боится главы совета родного города. Все новгородские дружины вместе взятые примерно равны по численности ручной армии Смирнова. «У москвичей людей не больше, и только с учетом Тулы и Рязани мы сможем получить пятикратное преимущество». Алексеев продолжал направлять союзников к верному решению. «Но стоит нам только попробовать выдвинуть войска к Москве, Смирнов сразу все поймет и начнет убирать нас поодиночке», — резонно заметил Туляк Ковальчук. «Да и Ковалевский не будет сидеть на месте». «Нет, начинать сейчас боевые действия в городе нельзя». Нам не удержать информацию о захвате космической станции. Простые колонисты узнают и воспользуются нашим противостоянием, устроив беспорядки. Номерные, советы цеховых бригадиров и прочие преступные элементы сразу возглавят бунт, который придется гасить большой кровью. Так что открытая война со Смирновым — это точно не выход, — произнес Григорьев, всегда отличавшийся взвешенным подходом. — И что ты предлагаешь? — спросил более пылкий Ремезов. Убрать Николая с помощью подосланных убийц или внутреннего переворота в клане? По моей информации, этого сделать не получится, ибо охрана Смирнова — это небольшая дружина выборных воинов, составляющая костяк его армии. А его наследники зажаты в тиски папаши. Они не выходят на связь даже для обсуждения обычных проблем. «Нет, трогать мы никого не будем», — произнес Алексеев. «Я предлагаю соглашаться со всем, что предложит Николашка, затаиться и ждать». А когда он споткнется, мы просто не окажем ему помощь. Если представится возможность, то разорвем имущество его клана на куски. Захватим плантации хмеля и райского цветка. А также химические предприятия в Туле и Калуге. Москвичи смогут вернуть контроль над заводами, перерабатывающими железное дерево. В Новгороде мы приберем к рукам производство пандорской водки, стимуляторов и копировальные заводы. «А как будем делить карьеры биоматериала?» — поинтересовался туляк, который давно хотел откусить часть каторжных приисков. «Каждому из нас достанется равная доля, остальные удовлетворятся тем, что останется». Алексеев знал, что такой расклад устроит союзников, поэтому спокойно раздавал обещания. За 15 минут до общего сбора олигархов с ним на связь вышел Елисеев-младший. Парень смог его удивить, показав списанного со счетов незаконнорожденного Бориса, как оказалось, принимавшего деятельное участие в бунте. Подумав о возможных последствиях, сначала Андрей даже испугался. Но потом включились хищнические инстинкты главы клана, которые помогли ему пережить большую резню и стать крупной фигурой на планете. Нет, после короткого разговора с мятежниками он не собирался бросаться им в объятия. Ну а почему бы не помочь свергнуть с трона своего лучшего друга и по совместительству главного конкурента? А потом посмотрим, как карта ляжет. Ярослав Проводя опись захваченного на станции имущества, мы выяснили, что в большинстве своем космические контейнеры забиты емкостями с пандорской водкой. Кроме этого, обнаружились образцы различных живых организмов и множество замороженных колоний биологических нанитов. Самым дорогим приобретением стали два контейнера, полностью забитых дорогущим минералом. По самым скромным оценкам, стоимость трофеев исчислялась десятками миллионов кредитов. Правда, сейчас все это превратилось в дорогой балласт, который невозможно продать. С империей ничего не предопределено, но сделку с торговым синдикатом пока точно не провернуть. Да и федералы вряд ли решатся сразу начать торговать с мятежной колонией, формально находящейся под юрисдикцией Аратана. Ведь если об этом узнают имперцы, то новой эскалации конфликта между двумя державами не избежать. Тогда и на него обратят самое пристальное внимание. Значит, пока все это бесполезный хлам. И даже если товар удастся продать хотя бы за полцены, то получение жизненно важных ресурсов и расходников для содержания скромной космической группировки останется под большим вопросом. Мы с капитаном Алексеевым менее чем за час оценили содержание 11 грузовых палуб, находящихся за стыковочными узлами станций. Оставалось осмотреть последнюю обозначенную на схеме как место временного хранения неоплаченных и конфискованных товаров. Как оказалось, имперские власти и менеджеры синдиката иногда не сходились в некоторых понятиях о том, чем именно можно торговать с крепостными колонистами. Из-за этого непонимания на барже попадались грузы, запрещенные к распространению среди землян. Обычно их отсылали назад, но иногда что-то зависало на складе по вине местного аналога таможни. Сейчас нам предстояло разобраться в этом разнообразии товаров, и я надеялся обнаружить что-то полезное для нашего дела. «Как думаешь, твой папаша заглотил наживку?» — спрашиваю у Алексеева. Бывший капитан оторвался от изучения списка товаров. «Я думаю, ради потопления своего заклятого друга он пойдет на все. Ведь в случае смерти Смирнова на состояние увеличится минимум в два раза. И предупреждаю сразу, несмотря на то, что я нахожусь здесь с тобой, он точно не питает иллюзий насчет удачного завершения бунта. А сам ты что думаешь?» — озвучиваю вопрос который давно хотел задать новгородцу. Если с арканским космотехом удастся починить дредноут, то нам всем нужно грузиться в него и прыгать подальше от этой звездной системы. То есть ты предлагаешь стать космическими пиратами? Ведь дредноут заточен только под выполнение военных операций. Это тебе не транспортник или тяжелый крейсер, который можно переделать. Хотя бы и так, но зато на воле. Боюсь, что эта свобода будет недолгой. Не мне тебе объяснять, что такое расход боеприпасов и амортизация космического корабля во время его реального использования. Я видел, какие запасы имеются у нас в наличии. Поэтому на 100% уверен, что дредноута хватит на два десятка коротких сваток или два-три интенсивных сражения с небольшими эскадрами. А потом корабль превратится в дырявое решеток, которому нечем стрелять и защищаться. Здесь наши перспективы тоже так себе. Капитан тяжко вздохнул. «И все же они есть», — возразил я в ответ. «Скажу честно, понимаю твое желание отомстить Смирнову за близких и разоренный поселок. Но разве сейчас нам до этого?» Я почувствовал его нервозность и решил объясниться. «Капитан, не думай, что я просто решил отомстить за деда любой ценой. Здесь нужно копнуть глубже. Пока жив Смирнов, он не позволит нам получать товар с территории городов». А еще там будет царить относительная стабильность. Если же нам удастся его сковырнуть с престола главы Совета, то разборки за имущество Смирнова заставят кланы воевать против друг друга. И на обширной территории от Новгорода до Рязани начнётся бардак, которым глупо не воспользоваться. В этом случае пострадают не только военные, но и простые колонисты. Конечно, соглашаюсь с капитаном. Но это лучше, чем решение вопроса подчинения при помощи орбитальных бомбардировок. «Ладно, пока твоя фронтирная знакомая не подала знак, рано об этом говорить», — ответил Борис. И, наконец, закончил разбирать перечень товаров, выведя передо мной голографическую таблицу из нескольких выбранных пунктов. «Вот, смотри. Для обслуживания дредноута здесь ничего нет. Имеется несколько десятков контейнеров с казармами-трансформерами военного типа». Они запрещены к завозу на планету из-за наличия в конструкции встроенной системы силовой защиты и маскировочно-голографического контура. А что-то из запрещенного вооружения ты случайно не нашел? То, что мы можем использовать здесь, точно нет, — уверенно сказал капитан и указал лазерным прицелом кинетического автомата на контейнер, помеченный лейблом имперской армии. Здесь находятся восемь передвижных установок с фазерами высокой мощности. Судя по спецификации, это ПВО, системы обнаружения и автоприцеливания. В атмосфере планеты эффективная стрельба осуществляется на дистанцию до 100 километров. Потери изначальной мощности составляют 50%. «Ну а хоть что-то полезное ты нашел?» — спросил я, осмотрев перечень запрещенки. В наличии есть 4 контейнера с военно-инженерными строительными принтерами. Насколько я знаю, подобные аппараты имеются и на Пандоре. Они запрограммированы возводить цеха завода, строить объекты инфраструктуры. Башни, в которых размещаются кланы олигархов, возвели именно они. Не совсем так. Эти аппараты более продвинутые и заточены на создание военных объектов, всяческих бункеров, баз и оборонительных сооружений. Видимо, из-за этого их и запретили спускать на планету. Кроме этого, в списке множество всякой медицинской мелочи, капсулы для быстрого восстановления раненых, Военные стимуляторы, синтезаторы химических веществ и сверхмощные тритиевые аккумуляторы. Странно. Судя по перечню, все это будто специально собрано для осуществления главной мечты моего деда. Подойдя к огромному иллюминатору, я указал на красную луну. Сейчас она находилась в фазе сближения с лунными близнецами. Алексеев тоже выглянул наружу и хмыкнул. Я не думаю, что 10 миллионов новых земных колонистов, внезапно оказавшихся на Пандоре, помогут нам выиграть это противостояние. Но это наш долг — дать им новый дом, — отвечаю капитану, а затем увеличиваю крохотную область космоса, где продолжал висеть древний эвакуационный корабль. Думаешь, криогенные капсулы до сих пор не обесточены? Пока не прилетим туда и не увидим, сами не узнаем, — произношу в ответ, и тут на связь выходит ветка. Ярослав, дальнобойные сканеры только что засекли космический корабль. Где именно? В центре гигантского облака астероидов, охватывающем зону гравитационных аномалий. Контакт узконаправленного луча с объектом длился всего 2 миллисекунды, поэтому бортовой вычислитель не смог его опознать. Но, судя по данным о скорости и траектории движения аппарата, он приближается к Пандоре и будет здесь не менее чем через сутки. Голос девушки был встревоженным, и это чувство начало передаваться мне. А потом я увидел наш челнок в иллюминаторе и сразу почувствовал, что совсем скоро случится что-то нехорошее. «Может, это разведчик федералов?» — предположил Алексеев. «Не знаю, но все равно надо готовиться к самому худшему раскладу», — проговорил я. И, выведя в поле зрения взволнованное лицо девушки, посмотрел ей в глаза. «Ветка, давай без лишних возражений отлети подальше, чтобы станция не засвечивала сенсоры сканеров и не мешала прочесывать пространство». Затем выйди на связь с Акосом и попроси его выделить все возможные мощности на просвечивание космоса. Теперь наша главная задача — обнаружение и идентификация объекта. От этого зависит наша судьба. Ветка кивнула и отключилась, но ощущение тревоги никуда не делось. А через 10 минут, после того, как мы закончили ревизию хранилища, я буквально за секунду до вызова почувствовал, кто сейчас выйдет на связь. Лицо имперца не выражало эмоций, но я понял, что он задумал нечто недоброе. Кашлину в госор солютовал мне полупустым бокалом и начал вещать заплетающимся языком. Мне, конечно, наплевать, но родовая честь требует предупредить, что совсем скоро у вас будут большие проблемы. Какого рода? спросил я, мигом поняв, что комендант не блефует. Обордаж. Выпалил имперец и снова отхлебнул из бриллиантовой емкости. Затем он икнул и вывел перед нами схематичное изображение. Судя по нему, опасность направлялась откуда мы не ожидали. Вот, сами видите. С поверхности планеты, а конкретно с территории новгородского космопорта, примерно две минуты назад стартовал летательный аппарат непонятного назначения. Кокон из пламени не позволял рассмотреть детали, но то, что к нам приближается проблема, я понял сразу а буквально через несколько секунд станцию сотрясло от удара. Затем синтезированный голос системы жизнеобеспечения начал зачитывать сообщение о столкновении с неизвестным объектом и разгерметизации нескольких отсеков.